25. Дополнительные методы денежно-кредитной политики. Среди рассмотренных методов денежно-кредитной системы наиболее эффективным являются операции на открытом рынке. Реализация государственных ценных бумаг позволяет за небольшой промежуток времени существенно повлиять на совокупную денежную массу, участвующую в обращении. Два других рассмотренных метода – маневрирование резервными требованиями и... Учетной ставкой, хотя и используется правительствами многих стран, оказать существенные воздействия на денежное обращение не могут. Дело в том, что обязательные резервы всегда и во всех странах воспринимаются банками негативно. Резервируемые деньги перестают работать, не приносят процентов, и банки начинают оказывать серьезные противодействия правительству, заставляя его идти на попятную. Страница 292. С помощью учетной ставки правительство – оказывает воздействие только на денежную массу, которую коммерческие банки заимствуют у Центрального банка, а она, как правило, составляет 2-3% их кредитных возможностей. Три наиболее распространенных метода воздействия на денежно-кредитную систему в зависимости от экономической конъюнктуры и степени разлаженности финансовой системы могут дополняться рядом других. Одни, в силу их огромных значения для функционирования финансовой системы можно назвать радикальными, другие – функциональными. Когда темп инфляции ежегодно составляет тысячи, иногда десятки тысяч процентов, и деньги настолько обесцениваются, что их покупательная способность практически становится нулевой, государство прибегает к своеобразной хирургической операции, проводит денежную реформу, нулификацию или деноминацию. Старые деньги изымаются из обращения, а новых выпускается столько, сколько необходимо для обращения товаров и без инфляционного развития. Эта крайняя мера применяется в исключительных случаях, когда традиционные способы воздействия на денежно-кредитную систему не дают желаемых результатов. Тем не менее, она является важным элементом денежно-кредитной политики. В условиях переходной экономики, в целях достижения соответствия между товарной и денежной массой, правительства иногда прибегают к денежным реформам в скрытом виде, к либерализации цен, снимая всякий контроль над ними. Такую политику правительство России начало проводить в 1992 году. В результате денежная масса увеличилась в 2,2 раза, а цены в 30 раз. Иными словами, денежная масса относительно товарной в ее самостом выражении резко уменьшилась. Фактически произошло прямое изъятие из обращения денежной массы. В качестве дополнительных мер воздействия на денежно-кредитную систему правительство часто использует и регулирование операций коммерческих банков на фондовом рынке, В США, например, с целью ограничения деятельности банков по скупке акций, Федеральная резервная система значительно ограничивает использование ими заемных средств для расчетов по этим операциям. Как правило, только 50% покупной цены могут оплачиваться заемными средствами, остальные наличными. Центральный банк России в 1994 году в целях ограничения подобных спекулятивных операций значительно увеличил по ним требования к размерам резервного фонда до 35%. Страница 293. Если, например, банк приобретает акции на миллиард рублей, то 350 миллионов он должен отдать в резервный фонд. Еще одной мерой, с помощью которой правительство также воздействует на совокупную денежную массу в обращении, является ограничение потребительского кредита. В этих целях Центральный банк обязывает коммерческие банки, предоставлявшие кредиты частным лицам, делать специальные вклады в резервный фонд. Иногда они составляют 15-20% от суммы кредитов. Этим государство сдерживает желание банков предоставлять потребительские кредиты, поскольку резервные деньги, как известно, процентов не приносят. Проводя политику борьбы с инфляцией, правительство иногда рекомендует коммерческим банкам сокращать кредитование компаний. Так Федеральная резервная система США в 1980 году настоятельно рекомендовала коммерческим банкам уменьшить предполагаемое расширение кредита с 20 до 6-8%. Такие рекомендации для коммерческих банков не обязательно, тем не менее банки, зная о возможных санкциях государства, как правило, стараются их выполнять. В системе денежно-кредитной политики государства всегда имеются и ряд косвенных методов регулирования денежной массы, среди которых особое значение имеют такие, как государственная регистрация банков и амортизационная политика. Во всех странах рыночной экономики в качестве обязательного условия регистрации и получения лицензии коммерческий банк обязан предоставить доказательства наличия у него уставного капитала в определенном фиксированном размере. Увеличивая или уменьшая размер уставного капитала, государство таким образом косвенно увеличивает или уменьшает количество субъектов экономики, которые могут заниматься кредитной миссией. Регулируя нормы амортизации, государство косвенно способствует увеличению или уменьшению денежной массы. Ускоренная амортизация дает возможность предприятиям быстро возвращать вложенные вещественные факторы производства денежные средства и использовать их для развития производства.